Человеку, выдающемуся в умственном отношении, одиночество доставляет двоякую выгоду. Во-первых, ту, что он остается с самим собою. Во-вторых, ту, что он не в обществе других. Последняя выгода очень велика, если вспомнить, сколько принуждения, тягостей, даже опасностей приносит нам общение с людьми. «Вся беда наша в том, что мы не можем быть одни», — говорит Ла Общительность весьма опасная, даже гибельная склонность, так как она сталкивает нас с существами, огромное большинство коих нравственно испорчены и умственно извращены. Человек необщительный в этих людях не нуждается. Обладать стольким в самом себе, чтобы не нуждаться в людях, это уже потому большое счастье, что источником почти всех наших страданий является общество, А душевное спокойствие, составляющее вместе со здоровьем существеннейший элемент нашего счастья, подвергается большим с его стороны опасностям и вообще немыслимо без значительной дозы одиночества. Желая приобрести душевное спокойствие, циники отказывались от всякого имущества. Кто откажется от общества, тот изберет лучшее средство – к достижению этой же цели. Бернаден де Сан-Пьер заметил и метко. Воздержание от пищи возвращает нам телесное здоровье. Воздержание от людей дает нам спокойствие духа. Тот, кто рано свыкся с одиночеством и научился его ценить, тот приобрел золотую россыпь. Но на это способен не каждый. Ибо или нужда, или, если она устранена, то скука гонит человека в общество. Не будь их обеих, каждый оставался бы один уже потому, что только в одиночестве окружающая среда не противоречит той исключительной важности, тому высшему значению, какое каждый придает собственной личности. Жизненное же столпотворение постоянно опровергает это мнение, грубо показывая на каждом шагу его несостоятельность. В этом смысле одиночество является естественным состоянием человека. Оно возвращает ему то первобытное, свойственное его природе счастье, каким наслаждался Адам. Но ведь Адам не имел ни отца, ни матери. С этой стороны одиночество не есть естественное состояние человека, ведь при самом появлении на свет он не одинок, а имеет родителей и братьев, то есть находится в обществе. Сообразная с этим склонность к одиночеству не первична, а является следствием опыта и размышления, развиваясь, притом параллельно с ростом умственных сил и в соответствии с возрастом, из чего следует, что в общем... Общительность человека обратно пропорционально с его летами. Маленький ребенок поднимается испугу отчаянный крик, если его оставить одного на несколько минут. Для мальчика одиночество тяжелое наказание. Юноши легко сходятся друг с другом, лишь наиболее благородные и возвышенные из них начинают иногда искать одиночество. Но пробыть в уединении целый день это и для них тяжело. Для взрослого это уже не трудно. Он может долго оставаться один, притом тем дольше, чем он старше. Для старика, пережившего свое поколение и к тому же отчасти переросшего жизненные наслаждения, отчасти умершего для них, одиночество становится нормальным, естественным состоянием. Но все-таки при этом в каждом человеке склонность к уединенности будет более или менее сильной в зависимости от его интеллектуальной ценности».